Ава 24. Гоша все-таки поступил в училище. Правда, не медицинская, как хотела мама, а многопрофильная. Его с трудом приняли на факультет туризма и гостиничного дела вместе с выпускниками девятых классов. После прошлогоднего дня рождения, когда он забыл поздравить Варю, родившуюся с ним в один день, он ее почти не видел. В тот вечер Варя пришла к нему домой нарядная, с красивой коробкой в руках. Но мама, приготовившая для единственного сына торжественный ужин, не разрешила девушке остаться на празднике. Гоша смущенно принял подарок на лестничной площадке, буркнул слова благодарности и захлопнул дверь перед ее носом. Мама уже ждала его на кухне с зажженными свечками на торте. «Варвара, вы зачем нарушаете трудовое законодательство?» Варя обернулась на начальника. «Я вроде ничего не нарушала». «По закону, раз в год вы должны уходить в отпуск. Вы это знаете?» «А если я не хочу?» Хочу, не хочу. что то как девочка. Положено. Давай через месяц, с 1 августа ты в отпуске. Иди оформляйся. Варя задумалась. Работа, конечно, это здорово. Наконец начало что-то выправляться. Но ей действительно хотелось оказаться в свой день рождения как можно дальше отсюда. От матери, которая обнаглела настолько, что уже открыто требует с нее деньги на выпивку, упрекая тем, что она ее родила и оставила, а не бросила подыхать в канаве. От Гоши, который поблек. Раньше в его семье хотя бы папа служил громоотводом маминому темпераменту и стремлению все контролировать и всем помогать. Но папы нет. Оставаться в городе было глупо. Ехать куда-то далеко не на что. Варя нашла шикарный вариант. Найти на этот месяц подработку. И деятельность сменит, и денег заработает. Все, что предлагалось на сайте вакансии, либо низкооплачиваемая работа, либо сезонная. Пролистывая объявление, она остановилась на том, где предлагали работу обзорщикам курортов – Варю развеселила вакансия. Она перешла на страничку с подробностями. Прочитала условия. Работа на месяц, транспорт и командировочные оплачиваются. Зарплата 30 евро за каждый обзор. Написала сообщение и ей тут же ответили. Пригласили вечером в офис с документами. После работы она приехала в бизнес-центр, поднялась на последний этаж. Нашла по табличкам нужную комнату. У двери ждали собеседования две девушки. Красивые. Варя села рядом. Ее приняли последние. Спросили, чем занималась, кем работала. Узнали про семейное положение. Наконец, менеджер сказал, что формально она принята на работу. Нужны документы для оформления загранпаспорта и визы. А как же девушки, которые были передо мной? Одно мы тоже приняли, вторая нам не подходит. Она замужем. Варе показалось происходящее подозрительным. В чем подвох? Нет подвоха. Мы создаем сайт-агрегатор, через который можно купить туры. Общаемся с отелями. Нужны красивые обзоры. Когда все станет на места, э, туристы сами будут их писать, но пока нам надо как-то наполнить систему. И вы готовы за это платить? Для нас это почти ничего не стоит. Перелет чартера копеечный, проживание за счет отелей, которым нужна реклама у нас, питание тоже за их счет. Почему тогда замужнюю не взяли? Потому что, скорее всего, она полетит с супругом и вместо нормальных обзоров будет присылать нас разделанную ерунду. «Мы не готовы оплачивать их отпуск». «Но я только один месяц могу. У меня постоянная работа есть». «Нормально. Месяц — это 30 отелей. Понравится — останетесь. Не понравится — вернетесь на свою работу». «Да, кстати», — включилась женщина, рассматривающая переданные Варе документы. «У вас камера есть или фотоаппарат?» «Нет». «Это плохо. Купите в ближайшее время, вам понадобится». Полученные в магазине электроники отпускные Варя полностью потратила на покупку смартфона, дорогого даже со скидкой для сотрудников. Она пошла в банк Если ее кинут, она останется без денег. 31 июля за день до 20 она собрала вещи в рюкзак. Хотела по-человечески попрощаться с матерью, но не получилось. «Куда ты опять сваливаешь?» «Мама, я тебе говорила, я нашла работу на месяц, уеду и вернусь». «Куда уедешь?» «За границу, мам». «Так тебе и взяли, ага». Представляешь себе, взяли портовый шлюхой тебя взяли? Чего ты такое говоришь? Правду я тебе говорю. Думаешь, ты первая, кого вот так в борделе продают? Если так хочется под мужиков ложиться, могла бы здесь он на трассу пойти. Перестань. Шлюхой станешь, как ты? Мать неожиданно резко, звонко ударила Варю ладонью по лицу. Девушка выбежала из дома.